и мы ее считали важной для полной победы революции в Гомеле. К 28 октября военно-революционный центр Полесского комитета фактически обладал властью почти во всем городе Гомеле, за исключением указанной небольшой, но важной части вокруг гостиницы «Савой» и «Телеграф». Поэтому нельзя сказать, что власть рабочих и солдат была уже во всем городе. Предстояла боевая задача полного разгрома этого гнезда контрреволюционных сил. Предприятия воинской части выполняли указания военно-революционного центра. Но отсутствие официального оформления его советом и его исполнительным комитетом, в котором большинство было антиреволюционным, ослабляло дело полной победы революции. За это мы вели политический бой на заседании Совета 28 октября. Напряжённые обстановке открытого заседания Совета придавали особенно боевой и острый характер участие в нём активистов рабочих предприятий железной дороги и солдат воинских частей. Кроме того, тысячи рабочих и солдат сошлись на площади перед дворцом с революционно-большевистским лозунгом Каждые полчаса представитель нашей большевистской фракции выходил из зала заседаний и информировал о ходе заседаний Совета собравшихся на площади рабочих и солдат, которые бурно реагировали то одобрительно в отношении к выступлениям на Совете большевиков, то гневно, с выкриками «Позор!» противникам пролетарской революции в Петрограде. Все, как в зале заседания Совета, Так и на площади сознавали особую серьёзность момента и с напряжением ждали предстоящего решения совета. В зале заседаний у большинства присутствующих господствовало сосредоточенное, приподнятое боевое настроение, но в то же время напряжённое, взволнованное. Заседание проходило бурно, трения были острыми, страстными, горячими. Меншевики, бундавцы, серые и другие социал-соглашательские группы активно и злобно повторяли свои избитые клеветнические наветы на нашу большевистскую партию. Они говорили о пан-тюризме, заговоре большевиков, что это день не революция, а бунт солдат. Что большевики де ввергли страну в страну гражданскую войну, повторяли буржуазно-помещичьи генеральские грязные выдумки, идущие из ставки о положении в Петрограде. Выход, говорили они, в том, чтобы сговориться с временным правительством и всеми фракциями политических партий, в первую очередь так называемыми социалистическими, об образовании единого коалиционного правительства. Делая довление, они добавляли в участие большевиков. Они предложили Гомельскому совету вместо власти в совете образовать комитет спасения родины и революции, приспосабливаясь к той части тех совета, которая им сочувствовала. А она эта часть, к сожалению, была не маленькая. Естественно, что большевики, и сочувствующие нам рабочие и солдаты, Встречали и провожали меньшевистско-эсеровских ораторов острыми репликами, выкриками, клеветники, союзники капиталистов и помещиков и тому подобное. Мы, большевики и сочувствующие нам беспартийные, в своих речах прежде всего разоблачали всю политику эсера-меньшевистского блока как союзников буржуазно-правящих классов и душителей рабочего класса, крестьянства и солдат. Мы доказали, что это именно они начали гражданскую войну в стране. Революционные действия рабочих, крестьян и солдат это ответные меры защиты революции от старорежимников. Мы опровергли клеветнические сказки о солдатском бунте, о заговоре убедительно показывали поэтапное и историческое развитие всего процесса наростания рабочей крестьянской революции, совершившейся под руководством большевиков и их великого вождя Ленина, которого они травили, но которого любили, любят и уважают многомиллионные массы